Глава двадцать пятая. Елизавета. «Ах ты мерзавец!» — срывается с моих губ. Пальцы сжимаются в кулаки. Я делаю шаг в сторону Игоря, желая исполосовать всю его наглую морду. «Нас палят менты. Если ты ему сделаешь бубу, обалдеть, сколько свидетелей будет!» Впиваются в мой локоть длинные ногти наты. «Полицейские, гражданочка!» — возмущается Григорий. Яростно смотря на Нату. У него, кажется, от нее вообще сильно пригорает. Очень сильно пригорает. Спокойно, Лиза. Если ты все узнала именно так, обсудим детально. Позже. Рассудительно заявляет мой козел-муж. Потом он рассматривает Нату, Ирину. Его глаза ничего не выдают совершенно. То есть он их не знает. Делаю инстинктивные выводы. Мусор в моей главе начинает сортироваться по разным полочкам. Потом взгляд Игоря надолго замирает на лице двойника. Мужчины заняты разглядыванием друг друга, явно пребывая в шоке. «Ты кто?» — интересуется не Игорь. «Как? Как такое возможно?» — вдыхает мой муж. «Хотя я приемный сын в семье». «Но я-то родной?» — гордо отзывается не Игорь. Или уже можно называть его просто Исаак. Иса. Ися. Фу, точно не Ися. И вообще мне плевать. Оба хороши и оба козлы. «Двойники?» — задумывается мой муж. «Я о таком слышал, но ни разу не видел». «Так, красавцы!» — обрывает разговоры Юрий. «Вы без друг на друга полюбуйтесь Григорий, будем оформлять». «За что?» — рявкнули почти одновременно мужчины. В отделении разберёмся, за что. Девушки кое в чём оказались правы. Может быть, имеет место быть и факт мошенничества?» Рассудительно объясняет Юрий. «Я чист», — заявляет Исаак. «Я вообще почти святой», — говорит Игорь. «Да, самоуверенности этим козлам не занимать. Будто братья». «Оксана, всё хорошо. Будь дома. Поцелуй за меня Тошку». Господи, мне физически больно до да выворота кишок от этой нежности в его голосе. Я думала, что хуже не бывает. Теперь Игорь не скрывает своих чувств. И вот она я, растерзанная болью, ревностью, разочарованием. «Я позвоню тебе, Лиза», — кивает Игорь. «Не смотри на меня, как на монстра. Мы всё обсудим, как взрослые люди». «Лиза? Елизавета, значит», — оживился Исаак. «Бесстыжий. И наличие моего законного мужа для него не преграда, чтобы смотреть на меня, как на десерт». «Ух, Лизенка, нехорошо было бросать мужчину в таком виде, в каком ты бросила меня», — продолжает Исаак. «Ещё сочтёмся, и я с тобой свяжусь». Глаза Исаака вспыхивают довольным огоньком, прежде чем его уводят, как и Игоря. Обоих уводят, но напоследок Григорий успевает заявить Нате, осмотрев её с головы до ног. «Если понадобитесь, я позвоню наталья Натас ощуривается, гордо вздёрнув вверх узкий носик. «Ещё чего. Приедете в отделение для дачи показаний». Добавляет мент и осаживает Фифу с явным удовольствием. «Если, конечно, что-то запомнили». «Запомнила твой номер?» «Наверное, было очень сложно», — усмехается Гриша. «Не переживай, я его уже забыла, но перед этим добавила в чёрный список». «Гриша, что ты там застрял? Поехали оформлять этих двоих из ларца» и кучу бумаг на них писать. Одёргивает его Юрий. Гриша кивает, срывается с места следом за начальником. Мужчина вводит, остаёмся только мы, женщины. Чувствую себя обманутой и растерянной. Надо же было так влипнуть. И вот к чему привело. На меня накатывает запоздалым пониманием. Я переспала с другим, с другим мужчиной. Я мужу изменила. И пусть этот козёл намного раньше не только изменил, но и ребёнка на стороне завёл. Факт остаётся фактом. Я изменила мужу. Переспала с незнакомцем. От таких мыслей ноги меня совершенно не держат. Я устало приваливаясь к забору и дышу через раз. Мы переглядываемся. Все. Сглатываю ком в горле. Противный до тошноты. «Ирина, ты знаешь что-нибудь о ней? О ней и обо мне?» Деловито интересуется Ната. «Нет», — отвечает жена Игоря. «Постойте, мне звонила девушка по поводу рекламы, Севастопольская, 17». «Это мой адрес», — отрезает Оксана. «Но рекламой я не занимаюсь, вы что-то путаете». «Не путаю я, мне звонили», — упрямится Ирина. «Я звонила, представилась агентом», — вклинивается НАТО. «Нет никакого предложения по рекламе, я всё придумала». «Это что, была липа?» — ахает Ирина. «Какая наглость!» Это звучало так правдоподобно, что я даже перенесла одну важную встречу. Да, я постаралась. гордиться собой Ната. Мне кажется, у меня тяга к актёрству. Надо попробоваться в театральном. Или всё-таки восстановиться на юридическом? Мы же дело раскрыли. И как выбрать? О, как можно, когда в тебе столько скрытых талантов? Тупица, шипит Оксана. Ну и курятник, боже. Я так понимаю, что ты себя умнее всех считаешь? Злюсь. «Умнее некоторых это точно», — улыбается Оксана. «Оглянись, у меня есть состоятельный мужчина, сын от красавца. Игореша купил нам дом и подарил машину. Завтра я заберу её из салона, навёхонькую. Как только Игорь разберётся с имуществом, подаст на развод, он будет совершенно свободен. Уверена, он уже присматривает колечко с бриллиантом», — заявляет и гордо. «Он из моих рук ест, потому что я подарила Игорю счастье отцовства». «Ах, она ещё и кичится, пытается утереть нос мне, обманутой жене. Гадина. Вот кто увёл Игоря, и я так понимаю, наша жизнь полетела под откос, когда он связался с этой сучкой. На уськола моего мужа залетела от него тварюшка. А ты меньше клювом щёлка пустышка бесплодная», — огрызается Оксана. «Как ты меня назвала?» — разозлилась я. «Спокойно, дамы, нам всем стоит успокоиться, выдохнуть». «Делайте, как я. Концентрируемся», — привлекает к себе внимание Ирина. матка дышать мы не будем уж, прости», — отзываюсь я. «И то верно. Это не так-то просто. С одного раза искусство дыхательной гимнастики освоить не получится», — менторским тоном заявляет Ирина. «В любом случае, ссориться бесполезно. Не стоит никому ничего не говорить, пока не станет ясно, в чём обвиняют наших мужчин», — повышает голос Ирина. «Просто молчим. Ничего не говорим полиции». «Шиш, обломится государству от наших доходов». «Хитрая какая, да? А ты что скажешь?» — уточняет на Оксана. «Думаю, эта сумасшедшая женщина права, что страна особенно если учесть, какой бред она несла про дыхание маткой», — фыркает Оксана. «Но раз в год и полка стреляет». «Это женщина? Жен-щина?» «Ты сумасшедшая глупой женщиной назвала Лохудра?» — взвивается злобная Ирина. «Ирина, не злитесь, дышите маткой, вы же сами это рекомендовали», добавляя с истеричным смешком. «К чёрту, матку, я сейчас этой кикиморе волосы выдерну и окажетесь в обезьяннике вместе с лгунами. Может быть, и вас приплетут под статью о мошенничестве, а? Есть же что скрывать». Ирина мгновенно захлопывает рот и отходит в сторону. «Разбирайтесь сами, я вас не знаю, ничего меня не касается. Я буду ждать, что скажет мой муж» саакоббиссонов а тебе самой разобраться не интересноно уточняю я